Глава 14. Великий чос. Чего больше всего на свете хочет человек, попавший в обстоятельства странные и страшные? Тот самый обыватель, который долгое время жил на пороховой бочке, но всячески себя уговаривал, повторяя как мантру «Авось не долбанет, все время проносило и сейчас пронесет. Это случится с кем угодно, только не со мной», и прочее подобное. О чем он мечтает, когда лихая година все же настала? Привычный уклад пошел к черту, куча людей вокруг пострадала, в знакомой кафешке сидит страшная тварь, а крыша квартиры провалилась и еды осталось на один присест. Чего хочет такой человек, чей оптимизм и планы на будущее раздавлены чуждой злой волей и хтонической бессмысленной яростью? Конечно, в сервитутах люди жили чуть более лихие и чуть менее склонные к самоуспокоению, чем в благополучных юридиках или более-менее стабильной земщине. Нет, я не бывал пока что в земщине или юридиках, но начитался и насмотрелся за это время всякого. Материала для анализа хватало. В земщине не принято хранить под кроватью винтовку. Там это уголовно наказуемое деяние. А в юридике ты на коне, если маг. А если цивильный? так официально именовались не имеющие способности к манипуляциям с маной, то молчи в тряпочку, получай востребованную специальность и надейся, что господа из клана тебя на работу возьмут программистом там, садовником или автослесарем. Автослесари магам тоже нужны. Гражданские права? Не, не слышали. Зато чаще всего в юридиках было куда сытнее, стабильнее и безопаснее. Самая главная опасность – Господа клановые маги, которым на этих землях можно практически все. Ну там, мучить маленьких детей нельзя, отлынивать от воинской повинности нельзя, живые тела и души на сторону продавать нельзя. За это можно и в опалу у государя впасть, и тогда уж все едино, простолюдин ты или имеешь сотню именитых предков. Что касается опалы, то тут династия Грозных Именно так она теперь официально именовалась, после того, как Иван Пятый взял себе отцовское прозвище, а потом передал его своему сыну. Предпочитала придерживаться традиций. Кол в жопу, травля собаками, колесование, четвертование и все такое прочее. В прямом эфире. Варварство? О да! Но я лично видел, на что способны оборзевшие клановые маги, почувствовавшие свою безнаказанность. Справедливости ради, последний раз на кол кого-то сажали в позапрошлом году. Там была какая-то мрачная история с попытками магической инвазии в разумы и тело одаренных пустоцветов с целью усилить их сверхъестественные способности. Для этого в земщинах по интернатам скупали или воровали подростков, прошедших инициацию первого порядка, и использовали для экспериментов, которые для подопытных часто заканчивались смертью. За такую самодеятельность кол в жопу Даже маловато, на мой взгляд. Но это все лирика, потому как великим магическим кланам, чьи представители так любили красиво тусоваться в Сан-Себастьяне, набето этого курортного приморского города было откровенно насрать. Наверное, всем, кроме Воронцова. Этот-то по долгу службы тут порядки наводил. Он был как-никак командиром или, если угодно, головой опричного кавказского полка. А все эти Ермоловы, Текели, Цициановы, Розаны и прочие паскевичи и реванские плевать хотели на раздувшийся гнойник аномалии. Хотя нет, не плевать. Они готовили поисковые и охотничьи команды, чтобы, когда все устаканится, забросить их в хтонь и снять сливки, собрать самые ценные ингредиенты и артефакты, инициировать в не молодняк и, чем черт не шутит, снять с серваков и компов местных фирм что-нибудь интересненькое что можно использовать для финансовой или какой иной выгоды. Да и сейфы и прочие сундуки со златом никто не отменял. «А хрен им? Туалет не работает, во дворе злая собака, технический перерыв, переучет, сан-день, все билеты проданы. Ни хрена им не достанется, потому что я намеревался дать всем потерянным и заблудшим в Сан-Себастьянской, кто не душам, надежду. Нет, не на светлое будущее». За этим, пожалуйте, Ковалонским Эльдаром. Мы счастьем не торгуем и даром его тоже не предлагаем. Мы Орда, а не коммунистическая партия. Мы попроще. Надежда на чашку кофе, жирную шаурму, крышу над головой и оружие в руках. Это тоже кое-чего стоит по нашим временам. А если добавить сюда еще и медицинскую помощь и чистую одежду и какую-никакую возможность заработать денег, пусть и поденным тяжким трудом, и перспективу постоянной работы в динамично развивающейся молодой компании, предоставляющей населению самый широкий спектр услуг, по всему выходило, если на супергероя или мать Терезу я пока что не тянул, то звание крысиного короля и принца помойки мог носить уже вполне оправданно». Пока гоблины во главе с Кузи и несколько десятков гномов под предводительством Хуэморгена помогали зоотерикам покидать пораженные Эхтонию кварталы, вся остальная Орда, за исключением необходимого для функционирования наших базовых объектов персонала, искала пострадавших. 20 новых кварталов. Это много или мало? Мы с Перепелкой и Хурджином даже поспорили, сколько человек присоединится к Орде к вечеру, пока обшаривали местные развалины. Эти новостройки вызывали у бывшего участкового массу разнокалиберных эмоций. Десять тысяч дебилов, рычал экс-вахмистер, выбивая дверь очередного подъезда панельной многоэтажки. Обитатели каменных джунглей, позор рода человеческого. Им квартиры дают по госпрограмме за деторождение. А они в этих квартирах межкомнатные двери пять лет поставить не могут и без обоев с бетонными стенами живут. Срут черти за занавесочкой. Выживают за счет пайков от муниципалитета и пособий от государя. Паразиты. Рожают до тех пор, пока старшая дочка не начнет рожать. И далее по кругу. Чисто не люди. Снага. Без отцовщина, без Однако рекруты для войска и рабочая сила. Иногда тролль мог быть очень проницательным. Так-то квартиры только людям дают. Троллям не дают и снага не дают. «Хотя снага шибко много детей рожают». «Ну ты вообще думаешь, что говоришь, синий?» Бытовой расизм перепелки никуда не делся, несмотря на пышущую жаром классовую ненависть к социальным низам. «Квартиры снагам давать! Пущай в свое снажье царство маршируют, и там квартиры получают!» «Так-то ваш государь их под свою руку полтысячи лет назад приводить начал. И поволжские, и степные, и сибирские царства тоже». Последние дикие снага с царем Колей во главе еще 200 лет назад сами по себе были. На берегах океана жили, между водой и снегом. Морского зверя били, рыбку ловили, плевать на весь мир хотели. А когда до дела дошло, шибко много государевых людей на своих северах поубивали. Государыня Ирина Великая, однако, решила воевать нехорошо и купила их вождей атласными тканями и дорогим оружием. «И царя Колю они зарезали!» «Не водкой купила!» — поинтересовался я. «Инициатскими!» Интересно было, каким путем тут шло покорение Сибири и Дальнего Востока. В целом, вроде как, вектор был тот же, что и у нас, раз байкальские лаэгрим, кочевые уруки и сибирские снага до сих пор жили и здравствовали, точно так же, как такие замечательные ребята, как якуты, ненцы и прочие ханты и манси, Однако за водку это авалонские эльдары у тамошних людишек, да у маньяр в Винланде земли покупали. Жадные государевы люди на водку, чтобы ею еще с дикими снага делиться, почесал затылок Хурджин. Это эльдаром она без надобности. Они водку не пьют. Они больше листики жуют так-то. Ты откуда такой умный? поинтересовался перепелка. Говорил же, что читать не умеешь. Так-то не умею! «Дух царя Коли вызывал. Мы с ним танцы танцевали и беседы беседовали. Шибко хитрый снага, однако», — пояснил Хурджин. «И шибко разговорчивый. Едва обратно выгнал. Утомил он меня, однако». Лифт, конечно, не работал. Мы поднялись до двенадцатого этажа по лестнице, призывая выживших подать голос. Конечно, компания из урука, тролля и киборга не самая респектабельная. Но, во-первых, я был личностью медийной, а во-вторых, перепелку многие знали как бывшего полицейского. Он и мундир поэтому надел, пусть и без знаков различия. Так оно всяко солиднее получалось. Вместо полицейского значка у него на груди можно было увидеть вышивку с белой дланью и красивой рунической надписью «Орда». Смотрелось неплохо. «Внимание, внимание!» Снова подал голос Кузьма Демьяныч. «Работает эвакуационная команда Орды! Отзовитесь, и мы придем на помощь!» «Горячий кофе и хот-доги ждут вас внизу, на парковке у дома!» — заорал я. «Если не верите, выгляньте в окно! Там тележка стоит и две девушки! Можно перекусить перед дорогой в безопасное место!» «Это не девушки!» — раздался вдруг из-за дверей скрипучий мужской голос. «Это бронетанковые войска! Черные уроки, да?» Это бабай тут ходит? Бабай, бабай! Я подошел к двери и прислушался. Орда предоставляет приют всем желающим. Акция работает, пока я добрый. У меня дверь заблокировала потолочным перекрытием. Только голова и пролезает. Пообщаться вот с вами могу, а выйти никакой возможности, сообщил местный житель. А есть желание выйти и отправиться с нами? Уточнил я. Есть желание. Жрать охота мочи нет. Я бы и жабу сейчас сожрал даже, или червяка. У вас будет такая возможность, пробормотал я, вспоминая альтернативные протеины и волшебные сосисочки. Что? Плохо слышно? Мы про еду говорили, да? Хоть доги, говорю, с пылу с жару, совершенно бесплатно. Отойдите от дверей. У нас тут тролль с собой случайно есть, он дорогу расчистит. Отхожу, отхожу! В квартире послышалось шевеление. Хурджин ухватился за дверной косяк обеими руками, напрягся и вынул его из стены вместе с откосами, кусками монтажной пены и, собственно, самой дверью. Потолочное перекрытие действительно мешало пройти, но тролля это не остановило. Уложив дверь на лестничной площадке, он сунул свои лапищи внутрь коридорчика и, как промышленным домкратом, раздвинул бетонные плиты в стороны. «Однако, можно вылезать, так-то держу пока!» И хозяин квартиры вылез на свет божий. Такой сухонький человечек в измочаленном костюме-тройке, очках в роговой оправе, со спаньолкой, усиками и солидной лысиной. Отряхнувшись от пыли, он похлопал внутренние карманы. «Петр Филиппович меня зовут, кандидат технических наук!» И принялся со всеми нами ручкаться. «Спасибо, что вытащили. А вы всех можете приютить, правда?» «Тут семьдесят восемь человек еще по всему дому застряли. Десять травмированы. Может, еще кто-то есть, но у них, наверное, сеть не ловит». «Сеть?» — мы переглянулись. «Ну, чат у нас домашний, а я председатель жилищного кооператива по совместительству. Вопросы по благоустройству решаем, разные коммунальные проблемы. Итак, ругаемся иногда». У меня планшет зарядку держит. У кого-то электричество работает. Общаемся? Твою-то мать!» Хлопнул себя по лбу перепелка. «А мы, как первобытные люди, по подъездам шаримся, бегаем. Пишите своим соседям, Петр Филиппович, пишите. Всех вытащим. Сейчас еще и медпомощь какую-никакую вызовем. И дополнительные силы...» Киборг замер, и его взгляд уставился в пустоту. Он явно сохранил или восстановил возможность подключения к местному интернету через монокль. А секунд через десять поток брани из его рта было почти невозможно сдержать. Если кратко, в муниципалитете Сан-Себастьяна все про всех знали, но ничего не делали. Вытаскивали только тех, кто оказался за границей хтони, в оставшихся благополучными районах. На местных плюнули, списали в сопутствующие потери. «Три тысячи! Понимаешь, Бабай?» Тут три тысячи замурованных, или просто тех, кто боится выйти из своих домов. Живых, способных выйти на связь. Люди, гномы, орки, даже четыре эльфа. Вот как звучала бы его речь, если вырезать из нее все матюги. Но теперь мы знаем, где они, верно? У меня аж дух захватило от предстоящего объема работ. Утешало одно. Инцидент был совсем недавно. Твари в основном перебили. Критично помешать поисково-спасательным действиям они вроде как не должны были. «Теперь знаем!» — кивнул Вахмистер. «Так что, будем впрягаться? Мы ведь их не оставим!» «Три тысячи потенциальных ордынцев!» — усмехнулся я. «Да не в жизнь!» Пострадавших было много. Кое-кто нуждался в экстренной реанимации. Я, конечно, оказывал скорую татуировочную помощь, но от своей практики лечить всех подряд отошел. Растрачу ману на исцеление подвернутых лодыжек, а потом ребенка с разбитой головой принесут, и что тогда делать? Благо хоть колеры и расходники мне гоблины приволокли. Раздербанили какой-то местный тату-салон. А ману как восполнять? Бегать каждые полчаса в большую клоаку и ожинов и мамо потрошить? Или ловить и трахать всех симпатичных баб, которых от меня хотя бы блевать не тянет. Так нет, ни первый, ни второй варианты не подходили. Чудища затаились, женщины тоже отпадали. Мне Эсси нравилось. А мутить с кем-то, пока влюблен в другую, это как-то ну, вообще не очень. Вот вылечусь от влюбленности, и тогда гей. А пока... Не мог же я просто подойти к ней и сказать. «Эсси, поцелуй меня в щечку, у меня тогда татуировок на всех хватит». «А если не в щечку, то я вообще тут по потолку бегать ночную горы сворачивать». «Или мог?» «А может, если она просто механически меня чмокнет, потому как сердобольная, и ничего не получится?» «Надо было как-то все это придумать, чтобы оно было от души, а оно не придумывалось». «Поэтому пока работал с тем, что есть. Мы все работали». Эвакуационные команды вытаскивали людей из полуразрушенных многоэтажек, передавали на руки транспортным партиям, которые на пикапах, фургонах и грузовиках везли народ на проспект. Что-то хранило главную улицу Маяка и людей, что жили на ней. Опять Эгрегор. А может, дома двухсотлетней постройки сами по себе обладали большим запасом прочности. Кто знает? Так или иначе наш родной аппендикс уже пару лет одновременно являющийся костью в горле Сан-Себастьянской хтони, был самым безопасным местом на 5 километров окрест. Для 3000 потенциальных новеньких тесновато, но терпимо. После плотной еды, горячего кофе, медпомощи, гигиенических процедур и смены одежды, все вновь прибывшие включались в работу. Расчищать завалы, наскоро ремонтировать пригодные для жизни помещения. Щербатый Хуеморген и перепелка – были просто незаменимы как организаторы сортировочных мероприятий. Специалисты направо, подсобные рабочие налево. Другая классификация пополнения нас пока интересовала мало. Сантехники, электрики, компьютерщики, каменщики и плотники были просто на вес золота в данный момент. А консультанты, маркетологи и прочие массовики-затейники типа меня вполне могли таскать кирпичи или мести тротуары, ничего в этом зазорного по ордынским меркам не было. Это был великий час. Мы генералили проспект со страшной силой и горе всякому, кто пытался нам помешать. В перерывах между матюгами на криворуких помощников и перетаскиванием тяжести и забиванием гвоздей я вспоминал своего папеньку, из-за которого я в школьные годы, в отличие от всех остальных детей, ждавших выходных после учебной недели, с неким внутренним содроганием предвкушал субботу» потому что субботнее утро означало «великий чёс». Это как великий сорокопад, только рукотворный. Генеральная уборка по сравнению с великим чёсом – это как черная полоса по сравнению с великим сорокопадом. Тогда, в детстве, каждую субботу летели на пол лабы как сложенные книги с полок, переворачивались коряво застеленные постели, отодвигались диваны с налепленными на задние стеночки жвачками, выдвигались ящики стола с накопленным за неделю бардаком. Вот это был настоящий эсхатологический кабздец. Наверное, Батина духовное наследие перекочевало следом за мной и в мир Тверди, потому как теперь я был центром всего этого великого ордынского чёса. Бегал, орал, впрягался в тысячу дел сразу. Мешал всем любителям поваландаться, покурить, потрындеть. У них, наверное, в глазах от меня ребило. Задолбать пару тысяч людей и не людей? Спросите меня, как? Трудотерапия. Вот так это называется. Если на человека навалилась невыносимая тяжесть бытия, навалите на него еще и тяжкого адского физического труда. И покончив с работой, он будет считать жизнь чуть более приемлемой и ощутит счастье, лишь коснувшись спиной жестких досок временного ложа из поддонов и закрыв на минуточку глаза. А еще, ко мне время от времени продолжали подвозить самых тяжелых пострадавших прямо в кузове пикапа. И я тут же, чуть ли не на коленке, лупил интуитивно подходящие ТАТАУ, стараясь не обслуживать больше троих пятерых пациентов за раз. Конечно, эффект будет одноразовым, но и они Орде присягать поголовно не собирались. В конце концов, у нас имелся медицинский центр Финардилах Янды, а еще что-то вроде медпункта на заднем дворе под навесами, где те из спасенных, кто обладал какими-никакими навыками в сфере лекарского дела, латали некритично пострадавший народ. Тут же были пристроены в качестве охранников и персонала кое-кто из наших. Витенька оказывал квалифицированную помощь при вывихах и переломах, а Эсси — психологическую и элементарную медицинскую. Пластырь там приклеить, ранку обработать, палец бинтиком перевязать. Я не знаю, магия это была или еще какие эльфийские примочки, но ей действительно удавалось привести в себя пребывающих в состоянии шока людей и нелюдей. Тех, кому не помогала трудотерапия. Эсси поила их одним из травяных отваров, которые источали горькие ароматы сразу из десяти разных чайников. О чем-то разговаривала, держала за руку, И отчаявшийся, совершенно потерявшийся человек как-то разом подбирался, светлел лицом, решительно хмурил брови и находил себе занятия по силам. Помогало это и гномам, и даже одному Аволонскому и двум лесным эльфам, которые каким-то чудом оказались в наших пердях. А вот Снага это и нахрен не нужно было. У орков не бывает депрессии или стрессов, потому что переживать о будущем эти ребята обыкновения не имеют. Снага живут по ситуации. В моменте. Может, дело было как раз в этих самых чаёчках? Или в комплексном подходе? В любом случае, многогранность таланта обаятельный и привлекательной сударыни Эссирея Ронья из злоигримского клана Расамах, впечатляла меня все больше и больше. И, честно говоря, я был даже рад, когда в очередной раз уже в потьмах, пробегая мимо с целой охапкой строительного инструмента для бригады СНАГА, занимавшейся расчисткой дороги к старому КПП, Я услышал ее голос. «Бабай, заходи к нам, тут чай остался, пора сделать перерыв». «А что, народ больше не подвозят?» – удивился я. «Вроде бы всех, кто хотел, уже собрали. Часть своим ходом в новый город добираться решила, часть рассчитывает отсидеться по квартирам», – задумчиво проговорила эльфийка. «Давай, отдохни, загоняешь себя снова на сутки отрубишься. А кому это надо?» «Ну, вольному воля!» Заставлять спасаться я точно никого не собирался, да и в словах ее был резон. «Так что, правда можно уже зайти и чаю попить?» «Ага», — энергично закивала девушка. А Витенька замахал всеми руками и щупальцами. «Подмени меня, бабай! Я бы ванну принял, а то пересохло все, что можно и чего нельзя! Выручай! Подежурь тут, а! Отдохнешь заодно!» Рядом внезапно образовался Хуэ Морген который выхватил у меня из рук совковые лопаты, кирки и ломы, и сказал. «Иди уже! Сядь, посиди! Пусть ноги отдохнут! Электровеник гребаный! В печенках уже за сегодня у меня!» «И у меня!» — пискнул какой-то незнакомый гоблиненок, восседающий с яблочным огрызком в руках на куче строительного мусора у самых ворот на задний двор Орды. «А ну цыц, мелочь!» — шикнул на него я. «А чаю, пожалуй, я и вправду выпью!» «А твари что?» «Тварями Евгенич со своими занимаются. Нормально все. Трех у больше не появлялись». «А зоотерика?» «Вывели зоотериков. Чай иди пить». Гном натуральным образом пытался затолкать меня с улицы под навес на задний двор. Я посопротивлялся еще немного для проформы, а потом посмотрел на Эсси, которая в бог знает какой раз за сегодня ставила пузатый металлический чайник на полыхающую красными углями жаровню глянул на довольно удобное на вид плетеное большое кресло и пошел пить чай. Если они сами без ценных указаний сверху и моей суетологии не справятся, то никакой орды у нас не получится, а хочется, чтобы получилось. «Сбор номер пять», — сказала девушка, подавая мне глиняную кружку, исходящую паром. «Столистник, вечерница, заборник растут в любом сквере, но в сочетании удивительный эффект». Я взял чашку у нее из рук, и наши пальцы соприкоснулись. Она посмотрела мне в глаза, и я задохнулся. «Как она это делает? Почему это так действует на меня?» «Выпьешь, и я сделаю тебе массаж», — нетерпящим возражений тоном произнесла она. «Тебе это нужно». А я и не собирался спорить. Я просто охренел от такого предложения. Вот и все.